Глава семнадцатая. Интерлюдия Кайсеки. Кайсеки уже довольно давно наблюдал за странной девушкой, которая пила чай под навесом в небольшой портовой чайной. Может быть, кто-то и не понял бы, что за темными неброскими одеяниями, за большой соломенной шляпой Амегаса, скрывающей лицо и голову, скрывается девушка. Может, кто-то принял бы ее за подростка или невысокого тщедушного мужчину. Но от его глаз ничто не скроется. Там, где обычный прохожий просто прошел бы мимо, он увидел много несоответствий. То, как она держит свою чашку с чаем, как сидит с прямой спиной, так тут не сидят. И еще грязная, скажем прямо, ветхая одежда, но хороший пояс. Дешевая, видавшие виды омегаса, из которой во все стороны торчали выбившиеся соломинки. Плетеные соломенные же сандалии. Но вот кожа ступни в этой сандалии ослепительно белая. Покрытая разводами грязи, как у любого, кто прошел пешком несколько часов. Как у любого, кто ходит в порту Джоушаня на своих двоих, а не в полонкине или верхом. Но все же белая. Вот у Кайсеки на ногах кожа почти черная, коричневая так уж точно. На его родине, в островной империи, голоногими называли бедняков, крестьян, которые не имеют возможности прикрыться. Под слепящим солнцем с белой кожей долго не проходишь, покраснеет и покроется волдырями. А как три кожи сойдет, так станет такой же коричневой, как и у всех тут. Коричневой и гладкой, словно ствол мареного дерева. Что же означает белая кожа на лодыжках у незнакомки, чье лицо скрыто за соломенной омегаса? Это означает только одно. Она чужая здесь. Чужая и, скорее всего, богатая. Никогда не нуждалась в деньгах. Потому что тот, кто зарабатывает себе на хлеб, не может позволить себе скрываться от солнца под навесами или за шелковыми шторами паланкинов. Не может постоянно оставаться в помещении. Кто бы ты ни был, от последнего носильщика воды и до пяти королей Южного моря, ты все равно постоянно находишься под этими палящими лучами солнца. Есть одна категория девушек, которые могут позволить себе иметь такую кожу. Это очень востребованные танцовщицы, те, которые на самом деле не танцуют. Иметь такую белую кожу означает... что ты все свое время проводишь в помещении, где-нибудь в доме изысканных удовольствий или там в лодке лепестков лотоса. Да, темные видавшие виды плащ на плечах у незнакомки, соломенная омегаса на голове и черный платок с белыми иероглифами, закрывающий нижнюю часть лица, скрывали ее от любопытных взглядов. Но кайсеке было достаточно полоски белой кожи на лодыжке, чтобы установить, кто она такая и что тут делает. «Белая кожа» значит так кто проводит время вдали от солнца». Потому что такие всегда ходят с большим количеством охраны. Да и какой богатый идиот привезет свою дочь или жену в Джоушань, портовый город, который открыт для посещения всем кораблям, торгующим и скупающим краденое и захваченное. Перевалочный пункт для контрабанды. Город, в котором последний раз императорский инспектор – появлялся разве что в момент его основания. Власть наместника Ханя не простиралась над островом и портовым городом, а власть наместника здесь означала власть сына неба. Местные жили по своим законам, законам берегового братства. Здесь не было судей, чиновников и законников. И если кто-то думает, что в таких условиях воровство и постоянное насилие было нормой, ему следует подумать еще раз. крепко так подумать. Да, береговое братство объединяло насильников, пиратов, убийцы, разбойников, воров и грабителей. Однако же все это было разрешено только в рейде. Никто не имел права воровать у своих или убивать своих. О нет, дуэли на берегу были обычным делом. Но не удары кинжалом в спину, то же самое и с воровством. Того, кто решился украсть у своих... Ждала короткая и свирепая расправа. Все остальные вопросы решал судебный поединок. Потому-то для Кайсеки вопрос принадлежности незнакомки к береговому братству был решающим. Если все остальные просто окидывали фигуру в темном плаще и соломенной шляпе быстрым взглядом и тут же теряли к ней интерес, мало ли тут чужаков ходит. То для него, не евшего вот уже почти неделю, Эта девушка означала надежду. Если она на самом деле сбежавшая Кисен с какого-нибудь из плавучих борделей мадам Дзелин, то ее можно было передать обратно людям мадам и получить награду. Если бы у него было достаточно сил, можно было самому продать ее в портовый дом утренней свежести и получить еще больше. На худой конец срезать кошелек, который висел на поясе. И никто ему ничего не скажет. Ведь эта девушка явно не была одной из берегового братства. И это было важно, потому что иначе ему головы не сносить потом. К сожалению, просто принадлежность к женскому полу не давала стопроцентной гарантии. В береговом братстве были и боевые сестры. Это было не таким уж и частым явлением, но тем не менее. Например, сестры Бури. Громадные сестры-северянки в своих мохнатых шкурах и с боевыми молотами, имеющими абордажные крюки на обухе. Или знаменитая на все побережье тихая убийца по кличке Шопот, чьего лица никто и никогда не видел. Но ни у кого из них не могла быть такая белая кожа, не знавшая солнечных лучей. Кайсеке подобрался, глядя, как девушка в темном плаще и амигаса расплатилась по счету, Взяла в руки свой посох, больше похожий на кривую палку, и вышла из-под навеса. С того момента, как волчья стая выкинула его на берег, прошло уже две недели. Несколько дней он продержался, продав кое-какие из своих пожитков. Но это не могло длиться долго. В портовом городе, такой как он, никому был не нужен, мало ли тут таких. А сейчас у него будет шанс. Все, что ему нужно... чтобы эта странная девушка оказалась в темном переулке. А уж там он навалится на нее, угрожая ножом и требуя отдать деньги. Он проследует за ней следом, надеясь, что она не увидит его. Девушка пошла в сторону моря, углубившись в узенькие грязные улочки портового города. И он пошел вслед за ней, мысленно радуясь, что дуреха сама шагнула в ловушку. Сама попалась в расставленные сети – Как говорил его отец в таких случаях, если овца сама желает быть съеденной, следует уважать ее желание. Он шел за ней, а она шла впереди. Переулки становились все непригляднее и темнее. В редких окнах мелькали испуганные лица местных. Они не будут вмешиваться, чтобы тут ни произошло. Местные давно отучены встревать в дела берегового братства и прячутся по своим норам, «Стоит только достать нож». Наконец, они зашли достаточно далеко, чтобы он решил, что пора действовать. Тем более, что глупая Кисен уперлась в тупик. Что же, наверное, он сможет обойтись и без кровопролития. Не хотелось резать почем зря такую юную девушку. В конце концов, ему просто нужны деньги, а она себе еще заработает. С такой белой кожей она наверняка очень дорогая девушка». и за час ее времени берут деньги, которые обычный рыбак за год не видит. По крайней мере, он не собирается сдавать ее обратно людям мадам или продавать в другой бордель. Хочет бежать, пусть бежит. Вот только деньги пусть оставит. «Эй, красотка, заблудилась?» – говорит он, выходя из-за угла и положив руку на рукоять абордажного тесака, заткнутого за пояс. Эта штуковина выглядела очень грозно. Пусть короткий, но широкий клинок. Самое то для боя в замкнутом пространстве. Скажем, в каютах внутри корабля. «Как ты узнал, что я девушка? Как ты понял, что меня можно ограбить?» – спрашивает незнакомка, повернувшись к нему. У нее в голосе нет страха, и это странно. Наверное, она до такой степени избалованная девица, что не понимает, в какой ситуации она только что оказалась. Решила сбежать из борделя, где с нее только пылинки не сдували, а оказалась в темном переулке. И пусть скажет спасибо всем морским богам, что Кайсеки собирается просто ее ограбить. Потому что кто-нибудь другой наверняка решил бы и попользоваться, раз уж такая удача в руки сама плывет. Что же, пора привести девицу в чувство. Если она еще не поняла, придется объяснить. Он неторопливо извлек из-за пояса свой тесак. и демонстративно проверил его заточку большим пальцем. Заточка была скверная, из рук вон. Сталь клинка паршивая, как ты ее не заточи, и не получится нормально режущую кромку вывести. На секунду он вспомнил, как выглядит и ощущается в руке настоящая сталь, настоящий клинок, но тот же задвинул эти мысли куда-то вглубь. Служба в империи, статус самурая – Все это пошло прахом еще с момента смуты, когда псы Таитомихи -то де Йоси преследовали своих врагов по всей островной империи. «Снимай с пояса свой кошелек и бросай мне. Если не бросишь, я тебе горло перережу. И брошу тут, истекать кровью на грязной земле, как бродячую собаку», — говорит Кайсеки. Он даже немного гордится своим красноречием. «Не просто кошелек или жизнь». Дурацкий вопрос, который лишён смысла и затаскан. Нет, он показывает ей перспективу, даёт её воображению поработать за него. Кроме того, он говорит низким, угрожающим голосом, но без надрыва, буднично так, давая понять, что всё так и будет. Он взмахнёт своим клинком, а она останется тут лежать. Ему без разницы, кинет она кошелёк, или ему придется наклоняться и срезать его с мертвого тела. «Перережешь горло? Этой тупой ржавой железкой?» Из-под соломенной омегасы сверкнули глаза. Черная повязка, скрывающая с лица, отклонилась в сторону, словно незнакомка выдала воздух вот так. «Пф!» Кроме того, что за стойка? И как ты держишь свой... Как это называется вообще? Ковырялка? Пырялого?» «Если бы моя наставница увидела такое, тебе было бы не сдобровать. Кто ж так держит клинковое оружие и ноги? Кто так стоит?» «Ты с ума сошла, девица? Я не собирался причинять тебе вреда, но могу и передумать. Оставлю шрам через все лицо, не сможешь потом в борделе работать. И скажи спасибо, что я не связал тебя и не передал людям мадам. За десять лиже видно, что ты девица из цветочных домов». вскипает кайсяки и поднимает свой тесак. Тот же останавливается, потому что палка, которую это ненормальная повсюду таскает с собой, уже упирается ему в основание сжатой ладони, не давая опустить руку с тесаком вниз. «Слишком большой замах», – качает головой ненормальная. «Для того, чтобы нанести рубящий удар, не нужен такой вот замах. Ты поднимаешь руку вверх и отводишь ее в сторону, что дает возможность атаковать твою руку». «Видишь?» «Да ты...» Он отталкивает ее палку в сторону и взмахивает тесаком. Снова останавливается, не в силах опустить его, потому что проклятая палка снова упирается в то же самое место, останавливая его взмах. «Я же говорю тебе, слишком большой замах», говорит девица в омигасе, и черная повязка с иероглифами немного отклоняется в сторону, как занавески на окне во время порыва ветра. «Да нормальный у меня замах», – повышает голос Кайсеки. «Думаешь, я себя на помойке нашел? Я, между прочим, в десяти абордажных атаках участвовал. С клинком в руки обращаться умею. Лучше тебя знаю». «Да как небольшой, когда большой?» С жаром возражает ему девица. И тот же оказывается совсем рядом. «Вот посмотри. Ты делаешь вот так вот». Она взмахивает тесаком, показывая. Останавливается на полувзмахе – поворачивается к нему, указывая пальцем. «Видишь? Вот, тут ты на долю секунды замираешь, в самой высокой точке траектории, а твой кулак торцом смотрит прямо на противника. В то же время острие твоего оружия вообще смотрит назад. Это и есть самый лучший момент для атаки. Ты даже парировать не сможешь. Лезвие должно всегда смотреть на противника. Запомни». Замахи должны быть короткими и проистекающими из других действий, будь то атака или оборона. Вот, например, и абордажный тесак в ее руке превращается в порхающую бабочку, атакуя сверху, снизу, отовсюду, но оставаясь прямо перед ней. «Понимаешь?» – говорит она ему. «Вот попробуй». Кайсеки смотрит на протянутый ему его же тесак. Смотрит на свои пустые руки – И начинает понимать. Он стискивает зубы. И с поклоном принимает свой тесак из рук незнакомки. А еще у тебя стойка неустойчивая. В такой любой твой удар будет слабым. Потому тебе и приходится аж из-за плеча замахиваться, чтобы удар нанести. Левую ногу чуть вперед. Да, вот так. Она подталкивает ему ногу коленом. И он невольно делает шаг чуть вперед. Она подбивает ему коленку, вынуждая чуть присесть. «Разверни стопу. Вот так. Колено чуть согнуто. Вторая нога. Ага, вот сюда. Не горбись. Выпрями спину. Ты же не боксируешь, не фехтуешь. Задницу не отклячивай назад. Ага, вот так». Она делает шаг назад и смотрит на дело рук своих. Кивает. «Вот теперь ты гроза переулков. Настоящий грабитель». Может, еще раз попробуешь? Только уверенней, уверенней, держи свою железку прямо. Честно говоря, оружие у тебя так себе. Не хочу тебя обидеть, видела я всякое. Но чтобы вот такое... Однозначно самое худшее оружие из всех, что я когда-либо в руках держала. Нормальный тесак для абордажного боя. Хмурится кайсеки, тиская рукоять и чувствуя себя крайне неловко в той позе, в которую его поставили. Заточки нет практически. Ржавый, старый. На рукояти не хватает одной заклепки. Загибает пальцы девушка в соломенной омегаса. Баланс? Какой к черту баланс? Рукоять, кстати, неудобная. Для твоей руки маловато. Для моей – большая. И тонкая. В общем, ужасающее оружие. Поистине ужасающее. Такое нужно в толпу врагов кидать. Чтобы наводить страх и трепет, «На всех, кто вообще в оружии разбирается. Лучше бы ты вот ножик с пояса снял, а это выкинь». «Да я...» Он опускает взгляд на свое оружие. Ненормальная девица в Амегаса права. Его тесак в ужасном состоянии. Но он не выбирал. Его выкинули на берег и, будто в насмешку, дали ему самое худшее, что только можно было найти. Его бывшие товарищи плюнули ему вслед». Но сейчас главное было не в этом. Главным было то, что он даже не заметил, как эта девица каждый раз упиралась торцом своей палки точно ему в основание кулака поднятой руки, не давая ее опустить. Для такого нужна не только скорость, но и точность. Верно рассчитанное время, владение своим телом. И все это вместе никак не могло быть у простой кисен – Танцовщица из цветочного дома. А уж то, как его тесак вдруг оказался у нее в руке. Кайсеки не был дураком. Он видел сражение, видел смерть. Знает, что такое поединок и как тяжело в бою соответствовать своим ожиданиям. Такие движения, спокойная уверенность незнакомки в своих словах и действиях – все это может означать только одно – это ненормальное кеншин – мастер меча. Как только Кайсеки осознал это, в его голове наступила чрезвычайная легкость. Он всегда знал, что такие люди существуют. Как-то раз даже видел, как один из мастеров меча прошел через сорок человек банды сороки, как нож сквозь масло, не останавливаясь, продолжая идти размеренным шагом. Вот только на каждый шаг приходилось несколько взмахов меча, а люди вокруг него разваливались на части, брызгали фонтаны крови, летели в стороны обломки мечей. «Учитель!» Кайсеки, гордый моряк берегового братства, опустился на колени, прямо на грязную землю в темном переулке. Опустился и склонил голову к самой земле. «Учитель, позвольте мне следовать за вами, впитывая вашу науку всем сердцем. Я предлагаю вам свою службу в обмен на обучение». мне больше нечего предложить, кроме своей жизни». «Жизни? Твоя жизнь мне ни к чему, а вот знания, пожалуй, пригодятся», – говорит девица, и он поднимает голову. Черная занавеска, скрывающая с лица с написанными на ней белыми иероглифами, колышется так, словно она смеется. «Все, что прикажешь, учитель». Он пытается разобраться, что за иероглифы написаны там. «Неужели меч и сердце?» Киншин – а он, идиот, так и не понял, мог бы приглядеться. «Ну, какой из меня учитель? Я и сама ученица», – отвечает ненормальная, которую он отныне решил называть учителем. «Я и сама не так много знаю. Но что знаю, тому научу, конечно. Вставай, хочу у тебя спросить. Никто из местных ничего не знает о жемчужине дракона? Какое-то время назад был рейд на одну деревню, что на южных островах». «Мне нужно знать, кто принимал участие и где они сейчас». «Про жемчужину ничего не слышал». Качает головой Кайсеки, вставая с колен. «Но рейдами по деревушкам на юге могут заниматься пираты черного флага, их предводитель Сингхан Однорукий. Или Вака, островные пираты». «И где их найти? И тех, и других?» – задает вопрос она. «В море, где их база никто не знает». но Сингхана усиленно ищет второй король Аши и его флот. Второй король? Один из пяти королей Южного моря? Верно. Сингхан – четвертый король. Он напал на одну из прибрежных баз короля Аши и разорил ее. Убил там его племянника. Вот Аши и бесятся. Кайсеки повертел в руках свой старый тесак и засунул его за пояс. Пусть он старый, ржавый и негодный – но выбрасывать все же не след. Может, его на пару чашек ароматного супа удастся обменять. «М-да. Ты точно решил ко мне на службу пойти?» – говорит девица, наклоняя голову. «У меня сейчас денег нет». «Точно!» – Клонится он еще раз. «Учитель!» «Хватит меня так называть!» Она поправляет соломенную омегаса, и он, наконец, сможет прочесть, что же написано белыми иероглифами на черной занавеске, скрывающей нижнюю часть ее лица. Он читает и не понимает, хмурится, моргает. Потом спешно меняет выражение лица, ведь учитель смотрит. «Давай лучше по имени. Меня зовут Сяо Тай», — говорит девушка. «Я путешествую... У меня, скажем так, квест. И в процессе его выполнения...» «Я, скорее всего, поссорюсь с кем-то из очень влиятельных людей из Берегового Братства. И совершенно точно, по завершении его, на одного короля пиратов здесь станет меньше. А может, и не на одного. Так что спрошу еще раз. Ты готов поступить ко мне на службу? Меня зовут Кайсеки, и я готов служить вам верой и правдой. Служба в обмен на обучение». «Ну и ладно. Собирайся, Кайсеки». «У нас еще куча дел. Кстати, подскажи, где тут у вас гостиница какая есть? А то я заблудилась». «Я думал, что вы специально меня заманили в ловушку». «Какое специально? Кто так город строит? Везде какие-то закоулочки и тупики». «Извините, следуйте, пожалуйста, за мной. Есть приличная гостиница рядом с портом. Там и завтраки подают. И разрешите один вопрос?» Да? «А что означает надпись на ткани, что закрывает вам лицо? Она что-то же означает, верно?» «Что? Ах, это! Не обращай внимания! Это такая внутренняя шуточка!» Отвечает ему она и качает головой. Черная повязка-занавеска с белыми иероглифами «Собственность одной лисицы» качается в такт.